Глава 139. Приобщение. Августа Уэллс и ее товарищи по подземной жизни снова собрались в круг для приобщения. Они по очереди тянут свой звук, а потом соединяются в одной тональности в звуке Ом. Они тянут звук, он поднимается из легких и начинает вибрировать в головах. Потом наступает тишина, нарушаемая только их редким дыханием. Каждый сеанс проходит по-своему. На этот раз всех пронзила энергия, идущая откуда-то сверху. Энергия, идущая издалека, оказалась способна пройти сквозь скалу и наполнить их. В энциклопедии был отрывок, говорящий о мощных космических энергетических потоках, способных проходить сквозь любую материю, в том числе через воду и песок. Джейсон Брейгель ощущал в своем теле разные виды энергии, предоставленные звуками. Сначала была базовая энергия О, Она делилась на две подэнергии «а» и В. В свою очередь они разделялись на четыре других звука «уо», «уэ», «эо», которые разделялись то на восемь, то на два и заканчивались на тональностях «и» и «уи». Всего он насчитал 17 видов энергии, собранных в форме пирамиды, сконцентрированных на уровне солнечного сплетения. Эти звуки формировали что-то вроде призма, которая, получая белый свет, белую звучность ОМ, разлагала его на первичные цвета, первичные звуки. Концентрация, расширение. Они вдыхали цвета и звуки, вдох-выдох. В эти минуты приобщающиеся становились 16 неподвижными призмами, наполненными звуками и светом. Николя с насмешкой взирал на них.